Однако порой, глупый я совсем не понимал поступков мастера. Например, с Нанахоши дано «Тишина семи звезд». Нанахоши Шизука дано. Похоже, она посвятила всё своё время изучению магии призыва, чтобы вернуться на родину. Я не знаю, где именно это её родина, мне это просто не интересно.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 То, как он присматривает за ними, и если что-то случается, то тут же бросается на помощь. Всё это до боли похоже. Для мастера забота о Нанахоши дано, это словно забота о сестре. Но почему я помогал ей? А после того, как помог, почему начал думать о родине? Почему, когда пришло письмо от Пакса, я сразу решил вернуться домой, несмотря на возражения окружающих? Почему после битвы за Форт Корун я решил, что должен спасти Пакса?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 Затем посмотрел наверх. Ха! Увидев Орстада в угрожающей черной маске, я невольно вскрикнул. Так, успокойся. Может ли это быть? Вероятно, это просто новая версия магического приспособления против проклятия, сделанная Клиффом. Похоже, тебе удалось вернуться в целости и сохранности. Д да. Пусть приветствие не совсем удалось, я еще не утратил решимость. Мне нужно просто искренне сообщить о своей неудаче. Видимо, не видать мне уже повышения, но ну, будь что будет.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 Он словно пытается запугать Орстода. Я уже слышал об этом от мастера еще раз теперь, но получается, что Пакс стал жертвой в борьбе между вами, Орстед Самой, и некой враждебной вам силой. Это действительно так? Ты не ошибся. Неужели Заноба считает, что это все была вина Орстода, Если так, то мне лучше остановить его. И все же вы, Орстед сама пытались втайне помочь моему брату, верно? Я не пытался ему помочь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 занобы распростёрся на земле. Он лежал, прижал лоб к земле. Это движение было медленным, плавным и исполненным уважением. «Если возможно, пожалуйста, примите меня как еще одного вашего подчиненного, Орстад Сама! Я хочу уничтожить нашего общего врага!» Тут Орстад бросил взгляд в мою сторону. Он ведь ничего не должен, по идее, видеть в этом шлеме, но... Он хочет узнать мое мнение?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 Раз ты говоришь, что сможешь привлечь союзников, тогда покажи мне это на деле. Орстод при этом был в своём пугающем шлеме. Занобы распростёрся лежал у ног. Вот так Заноба стал моим коллегой и подчинённым Орстода. Часть 3. Пакс смерти и республики Широн не суждено родиться. План Орстода пошатнулся. Потери велики, и всё из-за моей неспособности хорошо действовать.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 Но я не могу просто всё бросить, я просто не знаю, как ещё отплатить Орстоду за всё, что он сделал для меня и моей семьи в защите от Хитагами. И хотя сам Орстад может спокойно пытаться ещё раз начать всё сначала, для меня существует только эта попытка. Пусть однажды мне уже был дарован ещё один шанс и новая жизнь в новом мире, чудеса не случаются дважды. Поэтому я должен посвятить всего себя, чтобы прожить эту жизнь на полную. И даже если что-то случится, вряд ли я снова смогу прожить жизнь Рудеуса Грейрета. Поэтому я должен сделать все, чтобы не стать обузой для Орстеда. Речь даже не о бесполезности, само мое существование может стать проблемой. Я не могу вот так просто бросить все. Поэтому я должен сделать все, что могу здесь и сейчас, тут не будет следующего раза. Но даже если и будет не факт, что в следующем повторе будет лучше, я точно так же попадусь на обман хитагами, столкнусь в битве с орстодом и буду им убит.